Глава девятая. И в тот же день, в два часа, когда они ехали в дядиной машине за грузовиком, это был тоже пикап, они, то есть шериф, забрали его вместе с деревянной перегородкой для перевозки скота на пустом дворе, дома в двух милях оттуда. Один из близнецов Гаури знал, что там стоит грузовик. В этом доме был также и телефон И он помнит, как он удивился. Как же это так? Машина стоит на дворе. На чем же поехали в город те, кто ее оставил? Мотор Гаури запустили обыкновенной столовой вилкой, которую он, по указанию Гаури, нашел в незапертой кухне, когда дядя пошел в дом звонить по телефону следователю и вел пикап один из Гаури. И он, не переставая мигал, не столько от солнца, сколько от чего-то жгучего и колючего под веками, вроде истолченного в пыль стекла. Конечно, это могло быть, да и должно бы, собственно, быть ничем иным, как пылью после двадцати с лишним миль по песчаным и щебнистым дорогам за одно утро. Только от всякой пыли, когда так долго моргаешь, проступает слеза, а от этой ничего». Ему показалось, что на той стороне улицы, напротив тюрьмы, толпятся не только приехавшие из округа, не только с первого, второго, третьего и пятого участков, в выгоревших рубашках хаки без галстука, в бумажных и пестрых ситцевых платьях, но и городские тоже. Что он видит не только лица людей, которых он видел, когда они выскакивали из пыльных машин, прикативших с четвертого участка, субботу днем к парикмахерской бильярдной, и потом в той же парикмахерской в воскресенье утром, и снова здесь на улице в воскресенье в полдень, когда шериф подъехал к тюрьме с Лукасом. Но и другие лица, тех, кто в совокупности своей, если исключить докторов, адвокатов и священников, представляли собой не просто город, а город с большой буквы. Коммерсантов, скупщиков хлопка, агентов по продаже машины более молодых людей, служащих, конторщиков, приказчиков, клерков и маклеров из магазинов, торговых контор и аукционов, механиков гаражей и заправочных станций, возвращавшихся на работу после завтрака. И вся эта толпа, не дожидаясь даже пока машина шерифа подъедет достаточно близко, чтобы ее можно было узнать, вдруг повернула и хлынула назад к площади, как волны во время отлива. И когда машина шерифа поравнялась с тюрьмой, она уже катилась обратно по площади, теснясь и устремляясь через нее в одном направлении — на перерез. Тут машина шерифа, за ней пикап, и следом за ним дядина машина, свернулись в переулок за тюрьмой, ведущие к грузовому трапу у заднего входа в похоронное бюро, где их дожидался следователь. Но, двигаясь не только параллельно им, с другой стороны разделявшего их квартала, а уже опередив их, толпа должна была раньше них достичь похоронного бюро. И вдруг, прежде даже чем он успел повернуться на сиденье и поглядеть назад, он почувствовал, что она уже ворвалась в переулок и настигает их. Еще секунда, миг, и вот сейчас она обрушится на них, взметет, подхватив по очереди сначала дядину машину, потом пикап, потом машину шерифа, как три куриные клетки потащат за собой, смешав все в одну сплошную, сразу потерявшую смысл и теперь уже ни к чему не годную кучу, и швырнет туда вниз, к ногам следователя» все еще не двигаясь, хотя ему казалось, что он уже высунулся в окно, или, может быть, даже стоит, едва удерживаясь на подножке, и кричит вне себя, задыхаясь от нестерпимого, невыносимого негодования, «Безмозглые идиоты! Вы что, не видите, что опоздали? Что вам теперь надо начинать все сначала, искать новый предлог?» А затем, повернувшись на сиденье, он поглядел секунду-другую в заднее окно, И действительно увидел его не лица, а лицо, не массу, даже не мозаику из лиц, а одно лицо, не алчное, даже и ненасытное, но просто двигающееся, бесчувственное, лишенное мыслей или даже гнева, выражение, не выражающее ничего вне прошлого. Вроде того, какое возникает внезапно, когда вы, только что оторвавшись от невинного созерцания деревьев, облаков, живописной природы, мучительно и даже с каким-то остервенением вглядываетесь в течение нескольких секунд или даже минут в какую-нибудь загадочную картинку на рекламе мыла или в отрубленную голову на снимке в газете, показывающем варварство на Балканах, или в Китае, лишённые всякого достоинства и даже не внушающие ужаса. Просто лицо без шеи, дряблое, совелое, повисшее в воздухе прямо перед ним, тут же за стеклом заднего окна. И в тот же миг чудовищно устремившись на него так, что он даже отшатнулся и уже подумал. Вот-вот сейчас. Мигнул И оно исчезло. Не только лицо, но и лица. И весь переулок позади них совсем пустой. Никого, ничего. И даже в зияющем пролете улицы в конце переулка стоят разве что человек десять и поглядывают сюда. Но и они, пока он смотрел, уже повернулись и пошли к площади.